Глава 22. Припарковав машину во дворе, Вики вошла в дом. Было темно, но она не стала зажигать свет и почти на ощупь прошла в спальню. Вики знала, что не сможет уснуть. Она бы только ворочалась, просыпалась и вскакивала, волнуясь за Чарли, заново переживая все эти неприятности, что случились за последние несколько часов. Ссору с Джеком, ночной кошмар, аварию моста и то, что горящий Чарли прыгнул в ручей. А венцом всего было унизительное столкновение с начальником полиции. Всего этого было достаточно, чтобы не спать несколько ночей. Сбросив в себя грязную майку, Вики достал из шкафа свежую и надела. затем повесил на шею цепочку с ключом от дома. Может быть, пробежка поможет? Первейшее средство от любых стрессов, собираясь она размышляла, стоит ли остаться дома и подождать звонка от Джоя? Ведь он обещал сообщить ей, когда найдут Чарли. Но это наверняка будет не раньше, чем через час, если он вообще позвонит. Право же, незачем оставаться дома. Кроме того, ничего хорошего от этого звонка она не ждала. Вики вышла из дому, сделав во дворе несколько упражнений на растяжку, она побежала вдоль улицы. Вики бежала быстро, легко переставляя ноги, размахивая руками и чувствуя, как теплый воздух обдувает лицо, обнаженные руки и ноги. Она не думала о том, куда направляется, но, оказавшись на центральной улице, вспомнила, как несколько дней назад бежала тем же маршрутом до пересечения с River Road и повернула назад у моста через Лавровый ручей. Ей пришло в голову, что можно побежать туда вдоль реки, а затем подняться против течения, и поискать Чарли. Ей было больно вспоминать о Чарли. Она хотела заставить себя не думать о нем и вообще забыть все, просто бежать и наконец хоть на какое-то время стать свободной. Тут Вики пришло в голову, что еще неизвестно, сможет ли она добраться до залива. За северной окраины города вдоль берега расположились частные зимовьядения, поэтому там могли быть заграждения. Я попытаюсь обогнуть их вплавь, подумала она. Впереди был парк. Вики сошла с дорожки и побежала по траве, чувствуя, какая она мягкая и упругая. Спущусь к пляжу и буду бежать вдоль берега. Все должно получиться. Хотя зачем? Чарли не мог пройти по реке. Спрыгнув с моста, он должен был опять выбраться на дорогу. Она сможет найти его только если его вынесло течением. Я не смогу найти его живым. Возможно, спасатели уже отыскали его, но я должна попытаться сделать это ради него. Мелкими шажками Вики начала спускаться по склону в сторону пляжа. Пристально выглядывая издаль, где заканчивался песок, она увидела заграждение, один край которого уходил в воду. Я смогу обойти его вброд, или если придется, буду плыть все время до залива. Здесь, наверное, не больше полумили. Спустившись по склону, она побежала по песку. Вики, узнав голос, Вики повернула голову. Это был Джек. Подбежав к девушке, он остановился в нескольких шагах от нее. Орнава ото для утренней пробежки. Что ты здесь делаешь? Он пожал своими широкими плечами. Не знаю, мне не спалось. Я лежал в постели, думала тебе, и тут завыла пожарная сирена. Ну и мне стало интересно, что произошло. И вот я здесь. Я надеялся встретить тебя. Зачем? спросила Вики. Сердце ее замерло, она затаила дыхание от волнения. Вики, он протянул к ней руки, но вдруг осёкшись, снова опустил их и покачал головой. Извини, я не должен был на тебя набрасываться. Ты не Глория, ты совсем не такая. Наверное, во мне сидит еще много злости, и в ту минуту я позволил ей вылиться на тебя. Я не должен был этого делать. Я не Глория. Я знаю. И не авантюристка, и не искатель приключений. Но, возможно, отчасти амазонка. Улыбнувшись уголком рта, он положил свою левую руку на правое предплечье. Ты здорово мне врезала. Повернувшись, он показал ей руку. На коже, которая в лунном свете казалась белой, как молоко, виднелось темное пятно в том месте, куда она его ударила. "Это я сделала". Кончиками пальцев она дотронулась до синяка. Кожа в этом месте была чуть теплее, чем вокруг. "Извини", сказала она. "Ничего, все в порядке. Я не должна была бить тебя". "Был штурм и была битва, ты знаешь, но не бойся, я не дам тебе сдачи". "Полицейские будут рады, если ты это сделаешь". Её ладонь скользнула вниз, по его руке, остановившись на пальцах. Похоже, Рейнсу не нравятся мои мужские замашки. Он только что дал мне отворот поворот, а я всего лишь хотела помочь найти Чарли. Чарли Гейнс? Он исчез. Пожарная тревога была из-за него. Чарли попал в аварию на ривер Road. Полицейские считают, что на нем загорелась одежда, и он прыгнул с моста в ручей, чтобы погасить ее, но не могут его найти. Я хотел им помочь, но Рейнс прогнал меня. Джек сжал ее руку. Почему он не хотел, чтобы ты помогла? Не знаю, но думаю, что можно поискать Чарли, зайдя с другой стороны и поднявшись вверх по ручью. Это недалеко отсюда. Она кивнула в направлении ограды, ограничивающий пляж. Хочешь, я пойду с тобой? спросил Джек. Да. Тогда иди вперед, а я буду держаться рядом. Он отпустил ее руку. Вики побежала через пляж, слыша его шаги за спиной. Потом он догнал ее и побежал рядом. Во ограждении, на котором была надпись Проход запрещен», Вики вошла в воду и обойдя его, вышла на берег с другой стороны, решив пройти через задний двор коттеджа. Окна в коттедже были темными. Впереди виднелся вдававшийся в воду пирс с привязанными вдоль него лодками. Обогнав ее, Джек побежал впереди. Она смотрел на его широкую белую спину, на темные шорты и ноги, и был так хорошо рядом с ним. Вики не могла поверить в то, что они вместе. Это случилось слишком быстро. Только что она была одна, и Джек был для нее не больше, чем воспоминание. Теперь он рядом с ней, и она чувствует, что он стал ей намного ближе, чем до их ссоры в машине. Он ждал меня, думала она, надеялся увидеть. Миновав пирс, они пролезли через дыру в заборе, разгораживающем соседние дворы. Теперь они бежали мимо двухэтажного дома, окруженного деревьями. На одной из веток висела покрышка от колеса автомобиля. Пляж здесь был побольше, чем возле коттеджа. На песке лежала перевернутая вверх дном каноэ. Немного дальше впереди виднелась маленькая пристань с лодками. Миновав пляж, Джек подошел к каноэ и перевернул его, обнаружив под ним пару весел. — Что ты делаешь, прошептала Вики. Давай, одолжим его. Тогда мы мигом туда доберемся. — Ты шутишь? Оно же не наше. Это особый случай. Хозяева поймут, хотя больше надеюсь, они никогда не узнают, что мы его брали. Вики посмотрел на дом, наполовину скрытый деревьями. Джек подал ей одно весло, второе взял себе и поднял каноэ. Вики взялась за корму. Алюминиевое каноэ казалось почти невесомым. Они спустились к воде. Девушка боялась, что кто-нибудь сейчас выбежит из дома и окликнет их, но ничего не случилось. И Они опустили каноэ на воду. Джек придерживал её, пока Вики забиралась. Дождавшись, пока она опустит весло в воду, он прыгнул в каноэ сам. Вики оглянулась. Мы уплываем на чужом каноэ. Она чувствовала странный трепет. Никогда раньше она не брала чужого. Мы не украли, повторяла она себе. Просто взяли на прокат, и это особый случай. В детстве у Вики было свое каноэ, и она провела в нем много часов, исследуя берега реки и окрестные острова. И хотя уже лет пять ей не доводилось сидеть в каноэ, она так хорошо помнила эти ощущения: узкий деревянные планки под коленями, весло в руках, сопротивление воды при грибке. Она слышала, как капли воды, стекая с весла, падали в реку, чувствовала мягкое скольжение каноэ по воде. Джек явно был прекрасно знаком с этим видом гребли. Стоя на коленях, он работал веслом ритмично и грациозно. Взглянув на Вики, он понял, что она же опытный гребец. Вики приноровилась к ритму его широких грибков. Их каноэ легко мчалось вперед, разрезая гладкую водную поверхность. Остался позади пирс, и Вики взяла курс на север. Воздух был теплый, вода спокойная, и абсолютно черная лишь лунная дорожка сверкала у них на пути. Не было видно огней других лодок, не слышно звука моторов. Вики поняла, что на реке кроме них совсем никого нет. Несколько огоньков мерцал на противоположном берегу. Тишина и красота ночи вызвали в ее душе чувство смутной грусти. Если бы она была сейчас с Джеком не в такой ужасной ситуации, они могли бы выгрести на середину реки и пустить каноэ по течению. Она могла бы прижаться к нему, он обнял бы ее и поцеловал как-нибудь в другой раз, сказала она себе. Может быть, на следующей неделе или даже через месяц. Сейчас мы здесь по другой причине, а не для того, чтобы быть друг с другом. Она представила мертвого Чарли, плывущего по реке, и почувствовал, как сознание залила горячая волна вины. Мы здесь для тебя, Чарли. Не время думать обо мне с Джеком. Не этой ночью. Она посмотрела на левый берег. Они плыли мимо пристани у последнего дома. Дальше начинались деревья. Берег был не так уж далеко. С детства напомнил, что устье Лаврового ручья образовало залив. Опустив весло вертикально вниз, она развернула каноэ. Вода заплескалась и запузырилась. Они поплыли в сторону берега. Это где-то здесь, сказала Вики. Согласники, ну, Джек поднял весло. Замедлив бег каноэ, Вики пристально вглядывалась в темноту, в кусты и деревья на берегу, но не увидела узкой протоки, пока Джек не указал на нее. Вики направила лодку туда. Прислушиваясь к мягкому журчанию бегущей воды, она сделала последний сильный грибок. Лес вокруг стоял глухой темной стеной, не было видно ни единого огонька. Только где-то вдалеке раздавались голоса. То ли спасатели еще не дошли до этого места, то ли пройдя его, они уже возвращались назад. Джек спрыгнул в ручей. Вода доходила ему до пояса. Придерживая нос каноэ одной рукой, он вылез и вытащил лёгкое судёнышко на прибрежный песок. Подав Вики руку, он помог ей выйти на берег. Затем они вместе оттащили каноэ подальше от воды. "Что теперь?" прошептал он. "Думаю, надо идти вверх по течению". Он взял её за руку своей широкой ладонью, обогнув кустарник, они вошли в лавровый ручей. Камни на дне были скользкими, на середине ручья уровень воды доходил Вики до колен. Плохо, что у нас нет фонаря. Я ведь не планировал заранее. Бок о бок они продвигались вперед. Ручей и его берега были абсолютно черными, если не считать редких лунных бликов на поверхности воды. Вики слышала голоса спасателей, но они были не ближе, чем раньше. Она не могла произнести ни слова. Вики пристально всматривалась в берега. Если Чарли в воде, думала она, мы не пропустим его. Ручей в этом месте очень узкий. Но она молилась, чтобы Чарли не оказалась в воде. Если он жив, думала она, то он либо на берегу, либо спасатели его уже нашли. Ее сердце заколотилось, когда она увидела какой-то предмет, плывущий им навстречу. Джек сжал ее руку, затем отпустил и подошел к нему поближе. Просто деревьяшки, тихо сказал он. Слава богу. Сломав пополам, он отбросил мокрую корягу в сторону. Они продолжали идти по ручью, осматривая камни на берегу, она прислушивалась к голосам спасателей. Несколько минут она не слышала ничего, кроме пения птиц, жужжания насекомых, редкого кваканья лягушек и плеска воды под ногами. Затем впереди раздался голос. Ему ответил другой. Снова молчание. Голоса на этот раз были еще дальше. Первым чувством у Вики было облегчение. Она не очень-то хотела встречаться с полицейскими. Но что это значило? Одно из двух: либо они уже нашли Чарли, либо решили прекратить поиски. Она надеялась, что они повернули назад, потому что нашли Чарли, нашли живым. Но скорее всего, они повернули к мосту, так и не обнаружив его. Значит, тело уже в реке и нет смысла продолжать поиски. До тех пор, пока его не вынесет на берег, быть может, в нескольких милях отсюда. И пока оно не сгниет и газы не вытолкнут разложившийся труп на поверхность. Мы тоже можем вернуться? Нет, слишком рано. Задумчиво хмыкнув, Джек повернул направо. Вики пошла за ним, глядя на берег и гадая, что он там увидел. Остановившись, он посмотрел вниз. Проследив за его взглядом, Вики увидела окурок на черном камне. У меня мокрые руки, прошептал Джек. — Ты не возражаешь? Вики не поняла, что он имеет в виду. Прижав правую руку к ее майке, Джек провел ею по животу Вики. Она поняла, что он вытирает руку о майку, как о полотенце. На нем были только мокрые шорты. Повернув руку, он вытер тыльную сторону ладони, затем поправил на ней майку. Вики все еще чувствовал на себе прикосновение его руки, это возбуждало ее. Подняв окурок, Джек покрутил его в пальцах. "Свежий", сказал он. "Фильтр еще влажный. Значит, спасатели были здесь", сказала Вики. Это подтвердило ее предположение. Они могли не заметить его. У них были фонари. Хочешь вернуться? спросил Джек, бросив сигарету в кусты. Не знаю. Со мной все в порядке. Если хочешь, мы можем продолжить поиски. Они уже искали здесь. Тогда закончим, спросил он. Думаю, искать больше нет смысла. Может, они нашли его? Может быть. Джек подошел к Вике поближе и взял ее за руку. Думаю, это все, что мы могли сделать для Чарли. Пожалуй, Он много для тебя значил?" вейки кивнула. "Он много помогал мне, лечил меня, когда я была ребенком. Ты ведь знаешь, когда он понял, что я заинтересовалась медициной, то взял под свою опеку. Часто после школы я приходила в клинику, и он учил меня чему-нибудь. Наверное, он был для тебя как отец." "Что ты? У меня был очень хороший отец. Мы с Чарли не были настолько близки. Мы были друзьями, но скорее на профессиональном поприще. Он всегда поддерживал меня." Должно быть, он много сделал для тебя, сказал Джек, слегка поглаживая ее руку. Больше, чем я могла ожидать. Я должна, голос ее задрожал. Я должна была больше уделять ему внимание, должна была встречаться с ним не только в клинике, иногда обедать с ним или У него была семья? Он разведен. У него никогда не было детей. Он был один, а я не уделял ему достаточно внимания. Ты работала с ним, сказал Джек. «Этого вполне достаточно. Думаю, ты делала то, что ему было нужно. Не надо жалеть о том, что что-то было не так. Он никогда не поступал так, как если бы, то есть я хочу сказать, что я шла своей дорогой, а он своей. Не знаю, что он делал, когда уходил из клиники. У него было много денег, красивый дом. Он был достаточно красив для мужчины его лет. Поэтому я думала, что один он чувствует себя прекрасно, и никогда не волновалась за него. А должна была. Джек погладил ее по щеке. Ты хочешь продолжить поиски? Думаю, нет. Тогда мы вернемся в город, и узнаем, что случилось. Возможно, сейчас он уже в больнице, отдает распоряжение сиделкам. Это было бы прекрасно, сказала Вики. Если бы только это было так. Они вошли в воду. Вики держала Джека за руку. Бок Бокоба они добрели до середины ручья. Хотя у нее уже не было надежды найти Чарли, она напряженно всматривалась в темноту. Я должна была больше заботиться о нем, думала она. Я должна была быть уверена, что он счастлив. Он не был мне как отец, но я для него была как дочь. Это так. Он делал то, что отец делал для своей дочери. Ободрял меня, учил меня, давал мне советы и платил за мое обучение. Господи Чарль, прости меня. Если ты еще жив, я буду заботиться о тебе, обязательно буду. Вскоре за деревьями она увидела освещенную лунным светом реку. "Почти пришли", сказал Джек. "Скорее бы вернуть каноэ. Потом мы можем пойти к камням, я отвезу тебя к мосту". Хорошо. Единственное, что было во всем этом хорошего, думала она, это быть рядом с Джеком. Если бы только так и продолжалось. Это еще будет, обязательно будет, говорила она себе, сжимая его руку. Джек смотрел на нее. Ей хотелось, чтобы он видел ее лицо. Они шли вперед, приближаясь к бухте, и перед ними открывался вид на реку. Тут Вики увидела каноэ на реке, в 20 или 30 футах от них. Уплывающие прочь